Глава 7. Корделия. Профессор Иванов нахмурился, задумавшись. А я покраснела, вдруг поняв, как прозвучали мои слова. Словно об инициации попросила, а точнее о О. Ой. В смысле, я попыталась исправиться. Он рассмеялся, поматав головой, и я сразу замолкла. Не припомню, чтобы ты так смущалась. Всегда такая бойкая. Я просто устала и замёрзла. Представляете, замёрзшей мак огня. Даже вижу, подтвердил он, но вмиг стал серьёзным. Я постараюсь помочь тебе, Корделия. Ты в безопасном месте. Деньги есть? Я открыла экстренный портал в Кратаун. Вещей само собой нет. Деньги у меня забрали. Понятно. Дождись меня, принесу тебе вещи и деньги. Потом попробую встретиться с Августом, когда появится печать. После полуночи. Времени мало. Постараюсь быстрее. Спасибо. Я ещё ничего не сделал, Корделия. Вновь мне улыбнувшись, он взмахнул рукой, прерывая связь. На душе потеплело. Наверное, я всё же не права, из-за года в академии обрела хорошего друга. Профессор, то есть Натаниэль обещал помочь. И это было уже что-то. Может, ему действительно удастся переговорить с августом? Сама я не вижу никаких вариантов для спасения. Печать обета не позволит мне даже покинуть территорию страны. А без документов я не смогу пересечь границу сейчас, пока печать не проявилась. Другое дело, что бросать все, к чему стремилась, страшно и досадно. Но даже если сбегать, нарушать законы страны, то вопрос инициации все еще был открыт. Мне нужен мой дар. Вспомнив, что в запасе не так много времени, отправилась в ванную. Естественно, долго возиться я не стала. Водопровод в таверне имелся, что, несомненно, радовало. Водопровод в таверне имелся, что, несомненно, радовало. Потому я спешно смыла грязь под струями горячей воды. Такими мага огня не обжечь. Зато согрелась я мгновенно. После же укуталась в полотенце и вышла в комнату. Люси, судя по всему, тоже спешила, потому что на кровати меня ожидала одежда: платье на широких бретелях с чёрным лифом и бордовой юбкой, украшенное белоснежной вышивкой. Взглянув на него, возникла мысль переодеться в свою одежду. Но после стирки-то еще не скоро высохнет. Как же мне не хватало магии. Не будь блоков, я бы высушила все на себе. Еще бы и от грязи очистила парой бытовых заклинаний. Но выбирать не приходилось. Так что я облачилась в предложенное. Платье оказалось в пору. Разве что жало в талии и было свободнее в груди, от чего вырез вышел уж чрезмерно приличным. Видимо, девушка, которая носила его, отличалась пышными формами. Да и была не против мужского внимания, судя по фасону. Придирчиво оглядев себя в зеркале, собрала ещё влажные волосы в пучок на затылке. Тогда и заметила маску на кровати. Кажется, Люся мне оставила. Кружевная маска скрыла половину лица, и теперь платье вполне могло сойти за маскарадный костюм, а не форму девушки лёгкого поведения. Быстрее бы появился на теней. Его предположения о том, что контракт связан с чем-то большим, чем личные амбиции, напугали. Не хотелось бы попасть в разборки магов бесзна. Ещё раз оглядев себя в зеркало, тяжело вздохнула. Теперь каждый встречный пожелает меня... Эм... Инициировать. Замечательно. Будто мне мало проблем. Маркус. Я уж ее пустил просушиться. Жалко девчонку. Толкнул кто-то в лужу. Праздник же. Иначе бы и не пустил. Трактирщик поглядывал на меня с опаской, то и дело упираясь взглядом в эмблему магов бездны на моей груди. А праздник действительно был в самом разгаре. Люди танцевали, хохотали, разговаривали. Огромных трудов стоило закрыться от шквала их эмоций. Трактирщик же нагло врал. В его мыслях не было и грамма жалости, лишь расчет. Похоже, девушка заплатила втридорога, чтобы ее пустили. Она расплатилась с серьгой. Сказала, что это артефакт. Вас не затруднит проверить? Заискивающе продолжил мужчина, придвигая ко мне по барной стойке золотую сережку с красным камнем в основании. Подхватив украшение, я присмотрелся, переходя на магическое зрение. Тонкая структура, скрытая. Явно работал хороший артефактор. «Обманула, да?» «Почему же? Хороший артефакт. Правда, определить назначение не смогу. Да и к чему тебе он?» Бросил на барную стойку пару золотых монет, а серьгу сжал в ладони. «Ты же не против?» «Нет, нет, конечно, нет!» Залепетал он, грустно вздохнув, а в мыслях кипела злость. Я вновь заглянул на Серёжку. Не самая дорогая, но чары наложены качественно. Интересно, зачем обычные девушки магический артефакт? И при этом нет денег на оплату номера. Вон, кстати, она, буркнул трактирщик, указав на дверь, ведущую на лестницу. Я даже выпрямился, пытаясь лучше рассмотреть её среди фигур мельтешащих людей. Платье облегало тонкую фигуру, открывая руки, плечи и вершенки грудей. Лицо её скрывала полумаска, а губы были напряжённо сжаты, пока она насторожённо оглядывала помещение. "Она случайно не работать пришла?" спросил, продолжая скользить взглядом по соблазнительным формам. "На улице я не успел оценить из сотой доли того, что попало мне в руки. Что?" Удивился мужчина. «А-а-а!» – махнул рукой. «Платье ей Люси подобрала. У девчонки ни денег, ни вещей, только драгоценности». «Красивая!» pues, sí. – пробормотал уже задумчиво. «Соблазнительная!» – согласился я, улыбнувшись. Девушка выглядела такой неуверенной и потерянной среди толпы. Что возникало желание скорее подойти и увести подальше отсюда. Узнать о ней побольше, удовлетворить любопытство и желание, что она будила. Собственно, почему бы и нет? Срочных дел нет, а девушке явно нужна помощь. А освободи нам столик и принеси ужин. Бросил ещё несколько монет, которые трактирщик ловко поймал. Сделаем. И подготовь нам комнату. Будет исполнена, хмыкнул вновь в мыслях окатив меня волной злости. Впрочем, мне было всё равно. Двинулся было к незнакомке, но приостановился, чтобы снять плащ. Она же не долюбливает магов безные и считает меня обычным человеком. Так зачем её разубеждать?